Глава 6. Он напрасно строил планы, как нападут на стражи, разоружат, с оружием в руках пробьются сквозь ряды противника, на выходе как-то избегнут стрел, заслон сметут, перебьют их ребят, а там простор, свобода. И хотя умом понимал, что его убьют ещё в пещере, ведь на ногах тяжёлые цепи, с которыми не побегаешь, но сердце отказывалось верить, что перестанет биться. Олег же на третий день, когда их только привели на работу, кивнул скифу на толстый столб, что упирался в каменный свод. Сам метнулся к другому и обхватил его обеими руками. Скиф успел увидеть, как страшно вздулись мышцы этого человека, шея покраснела, плечи налились кровью. Скиф поспешно ухватился за свой столб. Эти два, как уже видел, держат всю кровлю у самого выхода. Стражи ещё не успели понять, что случилось. Как Олег мощно выдохнул, основание столба заскрепело по камню. Снова задержал дыхание, напрягся. Стражи закричали, бросились к нему с поднятыми мечами. Олег что-то выкрикнул, столб сдвинулся ещё, кровля над ним просела. Столб тяжело рухнул, в потолке сразу раздвинулась щель, посыпались мелкие камешки, затем крупнее и крупнее. Стражи с криками, бросая оружие, бросились к выходу. Кровля просела, уменьшила давление на второй столб. Скиф уже чувствовал, что вот-вот лопнет от усилий. В глазах темно, но не уступить же этому, этому сумасшедшему, который то бормочет глупости, то стремится погибнуть под камнепадом, но только бы не подплетью над смотрщика. Бревно затрещало, рухнуло. В тот же миг сильная рука дёрнула его в сторону. Скиф дал утащить себя в глубину пещеры. За спиной грохот, вся гора дрожала. тряслась. Сзади падали камни размером с барана. Потом, потом грохот прекратился. Скиф, не веря себе, оглянулся. Ту часть пещеры засыпало. Но главное, как он понял, засыпало часть туннеля, где их сторожили отборные воины. Рабы прижимались к стенам, дрожали, смотрели кто испуганно, ведь все теперь в ловушке, кто с сумасшедшей надеждой. Олег бросил отрывисто: "Берите молоты, быстро сбивайте цепи!" К тому моменту, как нас раскопают, чтоб все были без цепей, с оружием и сидели тихо, как мыши. Один из рабов, самый смышлёный, оскалил беззубый рот в хитроусмешке. Как засыпанные камнями наш господин. Олег кивнул. В его руках уже был молот. Скиф положил ногу на камень. Олег ударил всего дважды. Правая нога свободна. Ещё два удара, свободна левая. Так же быстро он сбил оковы с ног ближайшего невольника. что догадался сразу же занять место скифа. Сам скиф уже вытаскивал из-под камней полузасыпанное тело стражника. Срывался с его пояса меч. По всей пещере словно повеяло свежим прохладным ветром. По полу голые люди хватали молоты, всюду гремело расклёпываемое железо. Голыми руками разбрасывали камни, срывали с трупов оружие, а кому не досталось, сжимали в руках молоты и кирки. Олег прикрикивал взволнованно: "Тихо! Теперь все тихо. Наконец оружие разобрали, вплоть до ножей на поясах. Скив горящими глазами смотрел на Олега, ловил каждое слово этого человека с красными волосами. Олег бодрился, хотя в груди лежала тяжелая глыба отчаяния. Снова он в нелепом махании мечами и топорами. Самое подходящее место для мыслителя. Но как, как поступать, если оказываешься в таком месте, или само место приходит к тебе? прислушался, велел всем тихо. А ты? Нет, вон ты. У тебя голос должен быть жалобный. Вопи, что задавлен камнями. Умираешь. Камни руб на которого он указал пальцем обидился. Я жалобный? Со всех сторон послышались смешки. Верно. Как в яблочко влепил. Голосок у него. Последний кусок хлеба выпросит. Оборванные, израненные, избитые люди распрямляли спины, веселились, указывали пальцами. Ко мне рубс неудовольствием пожал плечами, но по вину и старшему завопил: "Ой-ой, мои ноги расплющены, все убиты, всех завалило!" Голос у него в самом деле оказался страдальчески вопящий. Скиф отвернулся и бо сразу представил полураздавленного человека с выползающими из лопнувшего живота кишками. Олег кивнул, сказал вполголоса: "Здорово, продолжай. А вы все тихо". Ко мне Руп повопил малость, затих по знаку Олега. В полной тишине донеслись далёкие удары. С той стороны спешно расчищают завал. Похоже, сами охранники и стражники, оставив оружие, взялись за кирки, выдирают камни, отбрасывают. Жаль рабов, конечно, но ещё важнее побыстрее наладить доставку уже вырубленных плит. Добейте! Да застонал Камнеруб. Да бейте хоть кто-нибудь, не могу больше. Он злоулыбнулся. Сухие руки крепко сжимали кирку. Меча ему не досталось, да и, судя по нему, он с киркой раньше управлялся лучше, чем с мечом. В глазах ненависть, а подманивал врага уже с явным удовольствием. Удары становились всё громче. Олег сказал напряжённо: "Запомните, кто где стоит, чтобы своих не бить. Теперь загасите светильники". Наступила полная тьма. Слышалось только сиплое дыхание множества людей. Удар кирок всё ближе, слышнее. Наконец, во тьме блеснуло слабое пятнышко света. Послышался шум камня, рухнул на эту сторону завала и покатился в темноте. Кирки заработали с удвоенной силой. С той стороны донёсся голос: "Подох". "Да и чёрт с ним", ответил второй. "Ты ж слышал, ему ноги отдавило". Помоги откатить эту глыбу, а то хозяин рассердится за эту задержку. Ему скажем, он и сам узнает. В бледном пятне света было видно, как приземистые фигуры разбирают глыбы, расширяют проход, хотя уже можно было пролезть одному и зажечь светильники. Никому мертвые или раненые рабы не нужны, подумал Алекс с горечью. Их заботят только их чертовы каменные блоки и расширяют проход именно для глыб. Он не слышно скользнул ближе. Завал разобрали до половины. Наконец один, всё ещё с факелом в руке, двинулся вглубь пещеры. Олег перехватил его сзади за горло. Под пальцами, как яичная скорлупа, хрустнули тонкие хрящи. Тёплое тело не слышно опустил одной рукой, другой рукой подхватил факел, помахал, сказал изменённым голосом: "Да". Всех задавило. "Облоки!" крикнули с той стороны. "Блоки!" Не завалены, ответил Олег хрипло, стараясь подражать голосу убитого. Расширяй проход. Завал разобрали весь. С факелами в руках вошло сразу несколько человек. Олег швырнул факел под ноги, затоптал. Молчи, как волки на овец, отощавшие невольники набросились на уверенных в себе стражников. Олег увидел скифов, что первым выбежал в длинный туннель. Добивайте! крикнул Олег страшно, а сам уже с мечом в руке помчался вслед за скифом. День был хмурый, но свет всё равно ослепил глаза. Они едва видели в нещадном блеске испуганные и недоумевающие, а затем уже перекошенные в страхе лица стражников, что оставались снаружи. Зазвенело железо. Он сам вертелся как белка, прыгал, уворачивался, рубил, ломал кости, слышал злой вопль скифа. На миг мелькнуло лицо шаровара. Тот некоторое время сражался наравне со Скифом, наконец упал, но не от ран, а от изнеможения. Скиф догнал и убил двоих, пытавшихся спастись бегством. Из развороченного выхода выходили уцелевшие после сражения невольники. Олег невольно сосчитал, оказалось, что погибло всего пятеро. Нападение на стражу оказалось очень уж для тех внезапным. Скиф был залит кровью, но раны показались Олегу не глубокими. Твёрдое как дерево тело и плотная кожа не пропустили в себя глубоко чужое железо. Грудь его бурно вздымалась, дышал шумно. Что теперь? Олег повернулся к невольникам. Те любовно потрясали оружием, дышали тяжело, но на него смотрели как на вождя. Всего неделю назад многие из вас были свободными, крикнул он. Теперь свобода вернулась. Идите каждый в свои земли, к своим семьям. Невольники радостно зашумели. Он беседовал со скифом, когда за спиной послышались шаги. Худой человек в лохмотьях подходил к нему угрюмо и решительно. На поясе, в отобранных у стража ножках, висел короткий меч. Олег узнал шервака. "Ты верно сказал", заговорил шервак, "что мы свободны, а не рабы. Это рабы, не знавшие свободы, тут же разбежались бы". "И что ты хочешь?" спросил Олег. Скиф смотрел на оборванца с симпатией. Он уже знал, что тот хочет и удивлялся, что его мудрый друг, такой сильный и много знающий, таких вещей не понимает. Вы хотите идти к этому непонятному царю? – сказал Шервак, называющему себя хозяином. Да, это безумие, но мы это безумие разделим с вами. Группа людей с мечами подняла к небу кулаки. Скиф смотрел с гордостью. Не все вышли из пещеры живыми. Но после того этих людей не стало меньше. Никто не ушёл, не побежал спасать свою шкуру. Олег сказал холодновато: "Это трудное предприятие, по труднее, чем было вырваться просто из плена". Шервак сказал горячо: "Разбежись мы сразу, никто бы нас не осудил. Всяк сделал бы так же. Но мы сделаем так, что о нас долго будут рассказывать и даже слагать песни". Скиф подошёл, положил ему на плечо руку. Откуда ты родом, герой? Шарвак из рода Шарваков. Здравствуй, Шарвак. Ты прав. Даже если сложим головы, песня нас сложит. Ибо мы погибнем не как разбегающиеся от волка овцы. Они похлопали друг друга по спинам. Олег морщился. Всё слишком высокопарно, а жизнь проще, намного проще, вроде бы. Хотя, конечно, о таких безумцах вспомнят и будут рассказывать другим. Хорошо, Шарвак. Скажи людям, что мы подойдём ближе к человеку, который хватает невинных людей по дорогам и превращает в рабов. И расправимся, выкрикнул Шервак. Если сумеем, согласился Олег. По крайней мере, добавил скиф горячо. Попытаемся. Обогнув гребень горы, скиф ахнул и остановился. Олег промолчал, но по коже пробежал неведомый трепет. Перед ними раскинулась широкая зелёная долина, ровная и цветущая. А далеко-далеко на горизонте поднимаются горы со снежными вершинами, а посередине долины царствует крепость, настолько гигантская, что казалась вся долина вокруг нее всего лишь зеленая лужайка. Стены из немыслимых толстых плит камня тянулись и тянулись, истончаясь, и лишь далеко-далеко сворачивали под прямыми углами. Это оказался целый город, окруженный с четырех сторон высокой стеной, которую невозможно пробить никаким тараном. Но внутри этого четырёхугольника медленно поднимается странная крепость. Так Олегу показалось в начале. Но холодок по спине прокатывался всё сильнее. Какая же крепость, если нет окон? А отсюда с горы видно, что вообще даже пустот нет. Толпы народов, приagвшись в невидимые отсюда канаты, тащат туда из палинские плиты камня, что вырубовали они со скифом, а другие с помощью верёвок и простых приспособлений поднимают их наверх, укладывают так, Чтобы без зазора, чтобы сцеплялись одна с другой, чтобы сверху можно было класть ещё и ещё, чтобы башня достигла невиданной высоты. Не понимаю, что это за крепость, в которой вообще нет помещений? Шервак пояснил, но видно было, что и сам не понимает, что говорит. Я же говорил, ты не понял. Это не крепость, это башня. Что за башня? Хозяин строит башню, чтобы достичь неба. Зачем? Шерват пожал плечами. То ли чтобы небо не упало на землю, то ли сам собирается взобраться на небеса. Кто знает? Скиф сказал зло. "Омники, а что скажете насчёт тех садников?" От крепости в их сторону неслись крохотные фигурки всадников. Немалое конное войско. Солнце блистало на кончиках копий, панцирях, доспехах. Иные размахивали саблями, словно уже рубили убегающих рабов. За камни Велел Олег, для нас все удачно. Восставшие торопливо разбежались, слышно было, как гремят камни, со всех сторон ругань, все торопятся забраться повыше и безопаснее, да и любой камень сброшенный с высоты бьет сильнее. Дорожка между каменными стенами узкая, по два-три всадника, если и проехать, то с трудом и не везде, а если вскать, что и вовсе по одному. Олег это выкрикивал с Кифу, тащил вглубь, отступал. И когда передние всадники выметнулись на прямую и увидели двоих убегающих рабов, они прижпорили коней. И не услышали грохота камней, падающих с обеих сторон. Олег и скифы разом повернулись. Из пыльного облака выметнулся только один на обезумевшем от страха коне. Был он так жалок, что скиф презриливо вытер пальцы после того, как сломал ему хребет и бросил умирать на раскалённые солнцем камни. Воставшие торопливо спускались со стен, обыскивали трупы. Весь отряд полёг до одного человека. Когда с погибших сняли даже потёртые кожаные доспехи, Скиф со злой радостью оглядел воставших. "У нас настоящее войско", воскликнул он. "Олег, ладно, не войско, но такой отряд может наделать бед. Что дальше?" "К крепости", велел Олег. Строители долго не замечали, что вместо ускакавших всадников со стороны гор появились пешие воины. Скиф вывел отряд на хорошей позиции, где можно долго сражаться, избегая потерь. А Олег посоветовал: "У нас слишком много народу, а там, хм, охраны странно маловато. Пошли небольшие группки, чтобы перекрыли все дороги. Когда это странное строительство окажется в кольце, их таинственный хозяин заговорит по-другому". Из дали донёсся предостерегающий крик сервака. Идут! Там в долине люди всё так же медленно тащили глыбы, но из приземистого здания, почти неприметного рядом с таким исполинским сооружением, выплеснулся немалый отряд. Скиф сразу же насчитал две сотни воинов, правда, пеших. Впереди выстроились копейщики, за ними с полсотни воинов с короткими мечами, а за их спинами шли лучники. "Пусть", сказал Олег. "Пусть идут". Чуть отступим, там защита лучше. Погоди. Отряд шел ровным квадратом, пыль вздымалась под тяжелыми сапогами. Солнце играло на острых наконечниках копий, шлемах. Лица воинов были угрюмыми. Олег выждал, когда они подошли на полсотни шагов, выступил вперед, замахал руками. Эй, эй, эй! Я хочу говорить с вашим хозяином. Воины сделали еще десяток шагов, остановились разом. Слышно было, как переговариваются. Потом через их ряды вперёд прошёл молодой красивый воин с луком в руках. Шервак предостерегающе крикнул. Лучник выстрелил. Олег, слегка отклонившись, поймал стрелу, переломил и бросил под ноги. Сделал ещё два шага вперёд. Сразу два лучника, переглянувшись, вышли к первому и спустили тетивы. Олег поймал обе стрелы, бросил под ноги.